Любил. Анекдот 13. Анекдот начинается с прозы, близкой к эпической манере шансон де жест. Средневековый героический эпос. Лирические стихи о разнице вкусов. Писатель-эмигрант, у которого нет хороших положительных героев. О войне как гигиене мира и о генезисе дендизма. Опыт анализа у кубистов. Незданный экзамен по марксизму-ленинизму. Как называется эта часть анекдота, автор не скажет, потому что это слово еще не поняли его герои. Единственное, что он может сделать для читателей, с которыми он в заговоре против Аркадия, это сообщить, что именно этим словом называется «небольшой цикл в темах и вариациях» о девяносто шести фотографических изображениях Марианны. Аркадий и Марианна начинают догадываться о названии вышеупомянутого цикла Пастернака. Больше всего было ветра. И мы этот ветер и эти густые резиновые сумерки ценили более всего. Ценили из простой, но очень сильной боязни за них. И тогда нам... Думающим о России и об изящной словесности, иначе, чем всем нам категорически предложено думать, справедливо казалось, что теперь это крамола удар в спину. Тогда нельзя было думать с черного хода. Длинный ветер из последних усилий опять превращали во флаги. Появились простые классические вещи. Хлеб, воздух и сон. Казалось, до холода рукой подать. Ночью сильно нервничали провода. Рассыпался еще незамерзший дождь. Газеты стали милыми и сердечными. Это было очень трогательно. И вот именно тогда предчувствие эпической величавости событий отливалось в бронзовую монументальность, классических памятников но в минуты ставшие на несколько секунд короче для памятников не хватало времени и был ветер и дождь были сосны и сумерки и тучи марианна довольно быстро отмобилизовалась я с беспокойством чувствовал что продолжаю оставаться довоенным эллином не могу я быть иным я всегда буду довоенным не хочу я иным быть в тягостную пору пролетарской диктатуры эмигрант я мы тайно живем в россии с какими то заграничными паспортами выданными обществом друзей советского союза нельзя так любить россию потому что так ее любят интуристы профессор а писал в длинном письме повествуя о своей метаморфозе. Только теперь я понял Руссо, с какой легкостью и радостью сменил я перо ученого на заступ сапера. И как я рад этому! Истина не в книгах, а в непосредственном служении человеку. А мне это было смешно и противно. Так же, как и до войны, смешно и противно. Разъяренный евгения Иоанникеевне я неосторожно сказал, спросите у любого из нынешних неофитов, зачем ему вся эта болтовня, он скажет вам, что ему это не нужно, но вот другим, но ведь так же говорят все они, никогда ничего не делайте для других, все делайте только для себя, но так, чтобы другим при этом было хорошо и легко. Все вокруг хватались за все, делали какие-то бессмысленные вещи, ничего не умея делать, стесняясь отказаться от этой ненужной деятельности и не решаясь делать что-нибудь серьезное. Я прекрасно знаю, что когда появляются глаголы, то ничего хорошего не стоит ждать. Глаголы я не люблю, еще со школьной скамьи не люблю. У меня есть такая ассоциация. Вечером я принес Марианне цветы. Цветы еще были синие, но листва была уже защитного цвета. Не знаю хорошенько, какие это были цветы, но то, что это не были померанцевые, было ясно. Не были это и фиалки. Марианна поцеловала меня и сказала, «У вас привычки сноба, довоенный вы человек».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 Меня поразило то, что ее, человека никогда не отдающегося ничему целиком, война захватила всю и совершенно, ей было некогда. И она хотела быстро привыкнуть к новым вещам, откладывая на неопределенное время привычные и дорогие книги. Поэтому искусство она оставила под дождем на улице. Теперь ее ничего из старого не интересовало. Она перестала ходить смотреть Марке и Пикассо. А я довоенно любил воротнички с длинными кончиками и не выносил сапог и гимнастерок. Своими туалетами Марианна уже перестала интересоваться. Какое странное кокетство у Марианны. Она придумала себе несколько интонаций и жестов, и всем этим пользовалась перед зеркалом, когда оставалась одна. Оно не было для других. Для меня оно тоже не было. Нравиться мне уже было не нужно. Труднее всех было Евгении Иоаникиевне, потому что именно в это тяжелое время Евгения Иоаникиевна полюбила все только хорошее. Плохого теперь она не любила а так как она была уверена в том что больше ничего не бывает, то исключалось и непонятное безжалостно посрамленная в купе с плохим эта умная и сильная женщина охваченная общим психозом тоже не доверяла смущенным милиционерам боялась диверсантов и прислушивалась к уличным разговорам это была операция. Она видела одним глазом, слышала одним ухом, осязала одним пальцем. Я боюсь людей о двух измерениях, это плоские люди. Я становился раздражительным и резким. Евгения ионикиевна справедливо упрекала меня в желчности и замечала, что, к сожалению, это способствует только остроумию. Я постоянно сбивался на середине строки, ворошил рукписи, не дочитывал книги и не доезжал до нужных остановок. Стихов Марианне не читал, просто боялся. Она говорила: У вас нет положительных героев, вы заговорщик. Когда я только попробовал заговорить о социалистическом реализме, Марианна вспылила: Там люди умирают, а вы стыдно вам! Вещи окрашивались в защитный цвет. Те, которые не окрашивались, были яркими желтыми пятнами на черном. Я осторожно напомнил Марианне о световых нюансах и рефлексах света. Ее это не интересовало. Я пожал плечами и сказал о двумерных людях. Она меня неверно поняла и обиделась. Я стал резким. Она испуганно перестала возражать. Я сказал что-то очень грубое. Марианна заплакала. У меня задрожали колени. Задыхаясь, хватая охапками воздух и хлопая рукавами по ветру, я нагнулся над ее пальцами. Ну зачем? Зачем мы так мучаем друг друга? Спрашивала Марианна. и отвечала, стараясь убедить меня. Война! Я не понимал, зачем было вмешивать войну в нашу жизнь. Нам и без того было очень тяжело. Но Марианна уверена, что тяжело нам не и без того, а именно из-за этого. Но она ошибается, Марианна. Она ни в коем случае не должна убедить меня в этом, ссылаясь на нервы, в конец испорченные за последние дни. Милая моя и дорогая, не надо лечиться сейчас. Сейчас не время для впрыскивания вакцин. С этим всегда сопряжен известный риск. Уж если все так плохо на свете, то следовало бы вовремя подумать о предохранительных прививках. Мы не подумали. И это очень легкомысленно с нашей стороны. Но испытание с ссорой было необходимо. Мы навсегда остались бы верны друг другу после этого мучительного катарсиса. Марианна холодно сказала мне, «Теперь я все более и более убеждаюсь, что нравственный критерий качества — истинней, эстетического. О, я очень хорошо поняла, что примерки на хороший вкус — это эстетство». Эстетом я не был. Но я никогда не искал для себя истины. Я очень хорошо знаю, что истина и мораль нужны тем людям, которым некогда думать в каждом отдельном случае над своими поступками. Когда возникает в этом необходимость, они примеряют потребность к заготовленному на зиму мировоззрению и отрезают столько, сколько им нужно. У меня слишком много времени на размышления. Если мне не хватит, я всегда могу занять время у глаголов. «Жечь сердца ими» мне не приходилось. Поэтому я стараюсь думать особо для каждого случая и верю хотя бы в хороший вкус, чтобы только не стать похожим на этих странных людей, вылущивающих удобные зерна из всякой философии и делающих из этих зерен самые неожиданные вещи, вроде судебных процессов над людьми, полагающими, что Марбургская школа лучшая Гейдельбергской, или успешно проводящих партийную политику, в изящных искусствах. Марианна стыдила меня. — Спросите у Нади, кто вы. — Конечно, эстет. Я вчера нашла в ваших рукописях строку пентаметра. Я отказываюсь от строки пентаметра. Потом выясняется, что это цитата из статьи о Симонове. Марианна действительно хорошо знала, что пентаметров я не пишу. Знала она и то, что я не эстет. Когда ей становилось тяжело, или когда она боялась за меня, она говорила «заговорщик». Но испытание было необходимо. Необходимо было дознаться, чего не простят мне. Я должен был знать, за что меня любят. Все должно было быть написано, как у кубиста. Вещи обретали вес, глубину и фактуру. Жизнь выпуклая лежала на столе, как яблоки у Сезанна. Вдруг резкий ветер сразу сломал хрупкие сумерки. Стемнело. Звезды проткнули небо. Запахло теплым трубочным табаком. Мы вышли на набережную. Как красиво, Марианна! Но как это не похоже на Ренуара, И уже на Ван Донгена не похоже, потому что появилось что-то от розовых с желтым старых великолепных фламанцев. Марианна говорит очень медленно и негромко. Она прижимается к моему плечу и крепко сжимает мою руку. От нее веет влажным запахом духов. Она только что после ванны. Кажется, что Марианна стала несколько больше. Вода отражает спрятанные огни. Где-нибудь они все-таки должны быть в таком большом городе. Какая теплая Марианна! Она может простудиться. Марианна уже чувствует необходимость осложнений в наших отношениях, но она уже глубоко убеждена в том, что это моя выдумка, которой она должна противопоставить свое спокойствие и уравновешенность. Марианна находит, что Багрицкий вовсе не такой провинциальный поэт, как я полагаю. Да ведь это же не важно, потому что ни Марианна, ни я Багрицкого не любим, и в нашей жизни он не играет никакой роли. Но Марианна дает мне понять, что конструктивистом должно было быть очень лестным его вступление в ЛЦК. Сразу же напрашивается сравнение с Сильвинским. Марианна еще не хочет делать этого сравнения, потому что она отчетливо видит преимущество Сильвинского, но через несколько секунд она уже читает строфу из «Улялаевщины». Сравнение сделано. Теперь Марианна ничего доказывать не будет и невнимательно будет слушать мои доказательства. Теперь нужно, чтобы Марианна забыла об этом разговоре, и тогда можно будет начинать сначала. Ее нельзя настойчиво убеждать. И торопить нельзя ее. Но этого разговора Марианна не забудет. Поздно. У Марианны стынут пальцы. Пахнет дымом от трубки и мокрым берегом. Поднимается слабый ветер. Если долго не моргать, то выступают слезы. Я провожаю Марианну. К ней я не пойду сегодня. Уже поздно, я устал. Марианна целует меня и кладет эполетом свою золотистую кисть на мое плечо. Потом я вижу отблески каблуков и слышу вздох тяжелой, обитый войлоком двери, которую вынимает Марианна из своей светлой зеленоватой квартиры. Примечание автора Марианна все это время сильно расстроена и раздражена. Она считает, что необходимо делать, наконец, что-нибудь полезное. Делать, разумеется, нечего. Аркадий пытается организовать бригаду поэтов, художников и артистов для поездки в армейские части. Никаких поездок Фадеев, конечно, не разрешает. Марианна уверена в том, что отказано потому, что Аркадий не был достаточно настойчив и ни за что не хочет понять нелепость этой выдумки и совершенно естественную неудачу, которую она терпит. В то же время у Аркадия осложняются отношения с родителями, очень болезненно переживающими его категорический отказ уехать из Москвы, как это необходимо было по службе его отцу. Марианна серьезно настаивает на этом отъезде, Аркадия возмущает, Ее непонятное упрямство. Куски солнца жирно таяли на тротуарах, затекали под дома и с легким шипением испарялись, оставляя высушенные мысы на асфальте. Ссоры падали без подготовки, как тропические сумерки. Ссорились мы, каждый для себя, а не друг для друга. Потому что теперь нам было почти безразлично, удастся ли убедить противника в своей правоте, ибо почти безразлично было, воспользуется ли противник качествами обретенного опыта. Это были злые ссоры от раздражения и потребности превосходства. Мы не обязательно были раздражены друг другом. Раздражение иногда было против других, и вызвано было другими, но здесь было опаснее, легче и страшнее. Большой желтый солнечный кот лежал на подоконнике под горячими стеклами и изредка шевелил тюлевые гордины. Он густо мурлыкал и выгибал спину. Это тоже раздражало. Оно оказалось сытым и довольным. Его слегка тошнило. Хотелось хорошего рабочего дождя, в который ходят с непокрытой головой, смешивая волосы с водой и ветром. Хотелось, чтобы Марианна не говорила дерзости моим друзьям, которых она почти не знала и которые не любили ее. Солнце засыпало, укрывшись тучей улица сразу стала похожей на любительскую фотографию, серую и неретушированную. Я дурно себя чувствовал. У меня опять была температура, с утра лихорадила. Марианна была измучена жарой и долгими поисками каких-то ненужных вещей. Я вздыхал и бубнил, и знал лишь бог седобородый, что это животные разной породы. Марьянна вспыхнула и вспылила «Перестаньте болтать, вздор! Что вы хотите от меня?» Я почувствовал, как сорвалось и забилось века, и как ногти рванулись в ладонь. В глазах поплыли зеленые троллейбусы. Они выгибали упитанные спины и неожиданно начинали кружиться. Медленно вращаясь, туго завинчивалась мысль о том, что если бы все это произошло дома то я ударил бы кулаком об стол, и все безделушки, стоящие на нем, непременно бы зазвенели, смешивая крошки своего дребезжания с круглым звоном бронзовой вазы. Маленький бисквитный шиллер, кудрявый и чуть-чуть нахмуренный, упал бы навзничь, смешно взмахнув скульптурно отрезанными руками. Я никогда не бил кулаком по столу, Но теперь я отчетливо представил, как испуганно упадет ничком кудрявый фарфоровый шиллер извякнут тяжелые чернильницы. Письменного стола не было. Была открытая дверь какого-то подъезда. Я с силой ударил ее, и она с грохотом открылась, потом отскочила и открылась опять. Я вернулся и еще раз ударил. Но я все еще задыхался. «Вы опять не верите мне?» Тихо и тяжело шагнул я к ней. «Почему вы не верите? Почему вы боитесь согласиться со мной? Вы сторожите свое право думать самостоятельно. А когда наши мнения случайно совпадают, то вы делаете вид, что вовсе так и не думаете. Да ведь никто на него не посягает. Почему вы даже не даете себе труда понять, чего я хочу от вас?» Почему вам так хочется быть несчастной? Зачем вам спорить со мной о литературных преимуществах? Вы понятия не имеете о том, чего вы хотите. Вы даже не можете сделать мне серьезную неприятность. Вы хотите, чтобы я сам ее сделал. Господи, как это мелочно! Марианна, как это мелочно! Знаете, это бездарно! Я понял сказанное и ужаснулся. Я испугался этих слов, как затаенного признания, слишком похожего на правду. Передо мной была гладкая желтая стена. Слова отскакивали от нее и рикошетом попадали опять в меня, и я повторял их. Где была Марианна, я не знал, но она была где-то рядом, сбоку или за спиной. Наверное, она с ужасом глядела на меня и дрожала. Вдруг я услышал ее голос, влажный и прерывающийся. «У Андрежида Он говорил, «Больше всего нас мучает непонимание близких. Мы больше всего страдаем из-за этого. И нам из-за этого очень больно». Я повторил рикошетом ударившиеся в меня слова. «О, как вы правы! Больше всего нас мучает непонимание близких». Это вы измучили меня. Как вы сделали так много за эти несколько дней? Я больше не могу, я болен, я не могу больше. Убирайтесь прочь. Я бросился в сторону, улица взбежала вверх, дома ложились под ноги, я бежал по окнам, и оконные рамы хлопали меня по ногам. Я выбился из силы, и пошел шагом. Улица отряхнулась и, отдышавшись, выпрямилась став вполне приличный, Журчали трамваи. Из репродукторов падали мелкие гроздья соловья. Все становилось вполне букалическим, и хотелось вместо новенького плаката, призывающего к истреблению немцев, повесить голубое шелковое полотнище со стихом Феокрита «Стадо овечек». С тех пор возвращалось домой без призора. Когда я начал развешивать эти великолепные полотнища, показалась Марианна. Она торопливо подошла ко мне, опустив голову и закрывая шею, на которой блестело ожерелье еще не высохших слез, и попросила тихо «Подарите мне вашу фотографию. У меня нет. Пожалуйста». Наверное, мне показалось это слишком сентиментальным. Но я вспомнил, что у меня 96 ее фотографических изображений, и сколько радостных воспоминаний связано у меня с каждым из них, и всюду разное. Потом совсем белая на теннисном корте невеста. Этого нельзя было делать, испытание еще не кончено. Но я не выдержал и тихо сказал, «Я дам вам, зайдите ко мне». Дома больше не ложились под ноги, Я все глубже входил в улицу. Перекрестки похожи на киносъемку. Я старался вспомнить лучшие из запрещенных слов, которые она писала мне и говорила. Ничего не мог вспомнить. Потом вспомнил. Милый каприза. Наверное, это упрек. Но какой милый! Боже мой, какой милый! Дома я свалился на диван и закрыл глаза. С утра, кувыркаясь, плавала и за все задевала горькая фраза Ильфа, как легко написать, в его комнату не проникал луч света. Ни у кого не украдено и не свое. Общее, конечно, общее. Так пишут наши поэты. Я не знаю, чья это рифма. Уже душе. Тоже, наверное, общее. Но мы живем этим. Этими общими словами. «Все общее. У нас ничего своего нет. И я самым общим и пошлым образом смертельно оскорбил самого дорогого человека, без которого я задохнусь через несколько же дней». Вошла Марианна. Она была строгой и сдержанной. Мне хотелось, чтобы она была расстроенной. Нет, она только спокойна и сдержанна. Я спросил, «Что вам?» Она молчала. Я взял шкатулку с письмами и фотографиями. Она попросила, отдайте мне их. Все. Я был поражен. Я отобрал все ее фотографии и протянул ей. — Теперь, я полагаю, моя фотография уже не нужна вам? Она не просила. Ну, стало быть, не нужна. Потом опустила голову. Потом вышла. Угол буфета с размаху разбил мне бровь. Я пошатнулся и присел. Я видел стол, по которому надо было ударить кулаком. Шиллер был фарфоровым и кудрявым. Испытание подходило к концу. Ночью война была более явной. Она выдавливала из улиц свет и прижимала его к внутренней стороне окон. И все нервничали, боясь как бы кусочки света, не выпали из щелей ставень и штор и не рассыпались на тротуарах, смешные, разбегающиеся и светло-греческие.